Глава вторая. Первый шаг. «Держи его! Режь его! Стой, подлец!» Громкие крики, словно выстрелы, пробились через размеренный гомон улицы. Саян машинально потянул поводья на себя. Весенний ветер конь из личной конюшни императора послушно замер прямо посреди проезжей части. Рядом остановили коней принца Румлингау и его личный слуга Тион. Поперек овощной улицы пробежал полный и давно не молодой мужчина добротным хлопковым кимоно -торговца. Следом из узкого прохода между домами выскользнули преследователи – пятеро самураев в простых черных накидках и в далеко не самых чистых шароварах. Что самое ужасное, все пятеро пьяны. Глаза блестят, голоса хрипят от напряжения, а ноги в деревянных гетто едва не заплетаются друг о друга. Однако, несмотря на хмель в голове, все пятеро настроены весьма решительно догнать и прикончить упитанного торговца в добротном хлопковом кимоно. «Все равно догоним!» – передний самурай выскочил на проезжую часть – Прямо перед конем принца. «Стой! А то хуже будет!» Прохожие самых разных мастей и званий в ужасе брызнули в разные стороны. Крестьянин, замызганный навозом куртки, так резко дернул свою повозку в сторону, что опрокинул ее на землю. Грязно-белые корнеплоды редьки рассыпались по булыжникам проезжей части. Пьяные крики преследователь только прибавили полному и давно не молодому торговцу прыть. Судорожный стук его деревянных гетто заглох дальше по переулку. Понимает простолюдин, что ничего хуже, чем лишиться головы, быть не может в принципе. Следом, в том же направлении, скрылись все пятеро пьяных самураев. Чем закончилась погоня, бог его знает. Жертвы и не совсем трезвые преследователи растворились в лабиринте домов Нандина, столицы Тосунарской империи. Жизнь на овощной улице тут же вернулась в привычную колею, будто ничего и не было. Крестьянин, замызганный навозом куртки, торопливо покидал свои редьки обратно в повозку и торопливо зашагал дальше по улице. Простолюдины, ремесленники и мелкие торговцы – Как ни в чем не бывало, двинулись дальше по своим делам. Мерный гул голосов вновь наполнил пространство между домами. — Что это было? — пятки Румулинга Линга коня в бока. Пятеро пьяных самураев решили догнать и прикончить какого-то торговца. Саян тронулся, тронулся следом, копыта весеннего ветра вновь равномерно застучали по мостовой. — Это понятно, — взгляд Рума Ленгау стрельнул вдаль по певелку. — Зачем они хотят убить его? Осмелись предположить, Витус, эти самураи решили, будто этот торговец продался иноземцам. — А он и в самом деле продался? — Румлингау грозно нахмурился. — Кто его знает, Витус? — Саян пожал плечами. — Как вам хорошо известно, ненависть к иноземцам растет. Прошли те времена, когда стерийские моряки в своих башмаках и сюртуках с пуговицами на улицах Нандина привлекали толпы простолюдинов, будто они не люди, а бородатые женщины или экзотические попугаи. Теперь для тасунарцев все без исключения иноземцы зло. Дошло до того, что доблестные самураи принялись срывать ненависть на простолюдинах. — Как вы понимаете, — Саенов в самую первую очередь на торговцах. Ведь покарать их, например, легче, быстрее и безопаснее, нежели настоящих иноземцев. — Ты намекаешь на ту грязную историю, что произошла в Реминке с месяца тому назад? Румлингау вновь недовольно нахмурился. — Да, Витус, — Саен кивнул, — вы же сами видели, как Риян Бабрун, представитель Марнеи, При дворце вашего отца потребовал официальных извинений, отставки главы Реминка, а также покарать преступников. Два первых требования были тут же удовлетворены. Моему отцу и в самом деле пришлось извиняться. Румлингао натужно, натужно вздохнул. Одна радость. Так называемые преступники найдены не были, да и вряд ли их когда-нибудь найдут. Юный принц тихо кипит от негодования. Его отцу, десятому императору тасунары и в самом деле пришлось извиняться перед Витусом Бобруном, официальным представителем Марны. По меркам островной империи невиданный позор. Ну а что касается тех самураев, что прирезали двух иноземцев и едва ли не до смерти напугали третьего, то принц им откровенно симпатизирует. «Самый ужасный вид у другом», — Саян пришпорил коня, «больше всего от нашествий иноземцев страдают простолюдины, но острее всего переживают самураи. И...» — Саян выдержал небольшую паузу. «Уже от них вновь страдают простолюдины. «Тот торговец, что побежал мимо вас», — Саян махнул рукой в сторону переулка, — Далеко не первый простолюдин, что пострадал от гнева доблестных самураев. В том же реминке несколько ранее был убит слуга рюкунец. Вся его вина была только в том, что он имел глупость надеть старый поношенный сюртук своего господина-патрица. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы расстаться с головой прямо на одной из людных улиц Реминка. А Румлингау молча пришпорил коня. Да и что можно было бы ответить? Маленький инцидент на Овощной улице лишь на пару минут отвлек юного принца от давнего беспокойства. Румлингау держится молодцом, как и полагается настоящему самураю. Однако на его щеках то и дело проступает красный румянец, а глаза то и дело нервно, нервно дергаются по сторонам. Нервозность принца передалась коню. Гром, статный скакун из личной конюшни императора, то и дело спотыкается на ровном месте. Стальные подковы то и дело с старецком задевают округлые булыжники мостовой. будь сейчас в разгаре ясный день, то копыта коня каждую минуту озарялись бы яркими искрами. Впереди по улице из питейного заведения с замысловатым названием «Итагана с заливом» вышел какой-то богатый самурай. Накидка на плечах не просто черная, а лосница чернильной черноты, словно полированная. Исподнее кимоно приятного синего цвета, причем явно из дорогого шелка. Рукоятки и ножные мечей за поясом блестят белизной, и золотыми узорами. Кем бы ни был этот самурай, но он явно весьма знатного происхождения и далеко не бедный. При виде незнакомого самурая Румлингау отвел глаза. — Не стоит волноваться, Витус, — Саян чуть улыбнулся кончиками губ, — вас никто не узнает. — Ты уверен? — Абсолютно, Витус. — Может, — пальцы Румлингау нервно сжали повод, — «Нужно было замаскироваться?» «А зачем?» Саян стиснул зубы. «Ухмыляться, когда принц не на шутку разнервничался, просто опасно!» «Вы гляньте на себя глазами этого незнакомца. Что он увидел?» «Сын высокопоставленного самурая, возможно, одного из даймё, в сопровождении двух слуг простолюдинов отправился в горб. Для Нандина, Витус, это самое, что ни на есть обычная картина. Сколько этих даймер живет в А их сынов еще больше. Главное обращаться к вам на Витус, и тогда точно никто ни о чем не догадается. Пятое по счету объяснение слегка успокоило Румлингау. По крайней мере, он перестал пугливо озираться по сторонам. Да и богато одетый самурай благополучно пошел своей дорогой в противоположную сторону. На самом деле принц нервничает не за того, что его могут узнать. Как раз это его волнует мало. Нет. В этот самый час на Овощной улице в глубинах Нандина рум оказался без разрешения отца тагеша Лингао, десятого императора Тасунара. За час с небольшим маленькая кавалькада благополучно пересекла Нандин с юга на север. Под копытами коней загрохотали булыжники прибрежного района. Между домами то и дело замелькала гладь Нандинского залива, а прохладный ветерок принялся то и дело обдувать запахами соли и водорослей. Прибрежный район Нандина заселен в основном купцами. Здесь же находится большая часть складов с рисом. Между одноэтажными жилыми домами с широкими окнами и проходами вовнутрь все чаще и чаще попадаются монолитные стены несколько более высоких и крепких хранилищ. Где-где в подобных домах не бывает картонных стен и перегородок. Гораздо чаще встречаются массивные ворота и почти плоские крыши. Но прибрежный район знаменит не только торговцами и складами с рисом. Можно было бы проехать более коротким путем, однако Саян специально провел принца через Сушеную улицу. Именно на этой улице не так давно начали селиться иноземцы. Причем не просто селиться, а строиться. Когда в самый первый раз на левой стороне улицы появился самый обычный фатрийский дом с кирпичными стенами, с полукруглыми арками над окнами и высокой покатой крышей, Румлингау потянул поводья на себя и уставился на странное сооружение во все глаза. Словно в тюрьме узкие окна самого обычного фатрийского дома забраны стальными решетками. Дальше, по улице, полуголые простолюдины упорно разбирают традиционный тассунарский дом. Перегородки и стены уже сняты, остроконечная крыша пока еще держится на одних столбах. Впрочем, уже и на ней пара рабочих отдирает черепицу с помощью маленьких стальных ломиков. На расчищенном пятачке несколько иноземцев в серых поношенных сюртуках и кепках – размечают фундамент под еще один самый обычный фатрийский дом. Чем дальше посушены улицы, тем традиционных тасунарских домов все меньше и меньше, зато все больше и больше иноземных. Для Фатрии, Гелкани или Марнеи подобные дома – дело самое обычное, но для юного принца они все словно диковинки с далеких берегов. Ничего подобного никогда ранее видеть Руму Ленгау не доводилось. Он даже не представлял, что подобное вообще возможно. Саян, Рум Ленгау придержал коня возле двухэтажного кирпичного дома с небольшим балкончиком и кольцом. Зачем они так строят? Ведь при первом же землетрясении вся эта громадина рухнет им на голову. Так оно и будет, Витус, Саян остановился рядом. Иноземцы принимают нас за необразованных варваров, а потому предпочитают учиться на собственных ошибках. Когда эта кирпичная громада рухнет, Саян махнул рукой, хозяева, может быть, и задумываются, как сделать новый дом более устойчивым к нашим землетрясениям. На северной окраине Нанди, на небольшой пряной улице, Саян подвел принца к традиционному тасунарскому дому. Из-за высокого и крепкого забора выглядывает привычная черепичная крыша красного цвета. Приехали, Витус. Саян первым спрыгнул с коня возле зеленых ворот. Здесь же, на пряной улице, живет марнейский купец Ридоу Райден. В свое время Саян работал на него, когда жил в Довизуне, в некогда единственном городе Сунары, где могли жить и торговать иноземцы. Но те времена давно прошли. Гораздо позже, когда пала блаженная самоизоляция остальной империи, когда список городов, где было разрешено жить иноземцам, существенно расширился, Саян помог бывшему патрону перебраться в столицу империи. Но Румулинга знать об этом совершенно не обязательно. А вдруг этот иноземец узнает, кто я, и донесет отцу? Румлингау ловко спрыгнул с коня. Юного принца вновь обуяли сомнения. Ничего страшного. При себя Саян улыбнулся. Румлингау еще только предстоит научиться думать собственной головой, без оглядки на грозного родителя. — Нет, Витус, он вас не узнает и не донесет, — Саян передал поводе слуге Тиону. Здесь живет врач Лити да Вига, он из Марне, это верно. За деньги он принимает всех без исключения, никогда не спрашивает документов и не интересуется происхождением. Я уже договорился с ним заранее. — И как же ты меня представил? — Румлингау поправил на поясе пару мечей. — Сын богатого самурая и не более того. — Саян улыбнулся. Утус де Вига напрочь не понимает благородного равномату и даже хуже. Для него все тасунарцы на одно лицо. Так что при всем желании он не сможет донести вашему отцу, кто именно сегодня днем вот-вот посетит его дом. Но даже не это главное. Существует другая, более весомая причина, которая гарантирует молчание доктора. Саян от души долбанул кулаком в дверцу низенькой калитки. Во дворе тут же громогласно залаяли собаки. — Кто там? — Донеслось из-за запертой калитки на простонародном рановато. «Сын самурая с двумя слугами к доктору де Вига!» Саян опустил руку. «Мы по предварительной договоренности». Калитка со скрипом чуть приоткрылась. В узкой щели показалось настороженное лицо слуги сунарца. Прищуренные глаза обижали Саяна и двух его спутников. Калитка вновь захлопнулась, но почти сразу с пронзительным скрежетом распахнулись ворота. Саян первым вступил во двор, хотя по этикету ему полагается лишь следовать за юным принцем. Возле деревянных будок грозно оскалилась парочка черных лохматых табелей. Слуга Тион испуганно дернулся в сторону. К счастью, обоих стражевых псов сдерживают толстые цепи. Двор засыпан морскими раковинами. Створки самых разных моллюсков тут же заскрипели под ногами людей и копытами коней. «Зачем это?» Кончик сандалии Рума Лингау поддел засыпку из морских раковин. «Это, — Саян опустил глаза, — одна из мер предосторожности, Витус. Как вы знаете, иноземцы живут на Нандине в постоянном страхе». «Особо горячие головы совсем не против порубать им всем головы. Вот иноземцы и стараются обезопасить себя как могут». К слову, именно по этой причине доктор Девика будет молчать как рыба. Лишние враги из сословия самураев ему совершенно ни к чему. Поможет ли подсыпка из морских раковин против тайного проникновения под покровом ночи или нет, Бог его знает, Но то, что раковины морских обитателей весьма знатно скрипят и щелкают под ногами, — это точно. — Тион, — Сайон повернулся к личному слуге принца, — передай коней слуге доктора Девига и следуй за нами. — Но почему Лутус? Тион, как и полагается слуге, обычно молчит и делает, что прикажут, А сейчас он удивился настолько, что заговорил. Доктору де Вига заплачено за троих, Саян растопырил три пальца. К чему лишняя трата денег? Румлен Гау недовольно нахмурился. Юный принц, истинный представитель сословия самураев. Он совершенно искренне не понимает, зачем тратить деньги на простолюдину. Витус, Саян машинально склонил голову, о верных людях нужно заботиться, в том числе и о тех, Кто непосредственно окружает вас, обслуживает вас и следует за вами каждый день? К своим 17 годам юный принц овладел многими боевыми искусствами, в том числе фехтованию, стрельбе из лука и верховой езде. Благодаря Саяну, который два года назад стал его учителем и наставником, Румлингаус существенно продвинулся в географии, математике, экономике и прочих естественных и технических науках. Научился великолепно стрелять из мушкета и освоил азы баллистики. Но очень тонкую науку управления людьми ему еще только предстоит постигнуть. Пусть доктор Девига поселился в традиционном тосунарском доме, однако существенно перестроил его на свой манер. Так, в первую очередь, врач из Марнея Убрал проем, что когда-то вел вовнутрь дома и считался продолжением улицы. Вместо него появилась полноценная дверь из толстых досок на массивных стальных петлях. Широкие окна на парадном посаде наглухо заколочены щитами. Вместо них появились небольшие окна со ставнями, которые больше похожи на бойницы. Что не говори, а доктор Девига настроен весьма решительно держать оборону. Как раз по этим же причинам более состоятельные иноземцы предпочитают строить традиционные для севера материка на уран дома из камней и кирпичей. Толстые стены и маленькие окна гораздо лучше защищают от буйства людей снаружи. О прибытии клиентов громким лаем известили сторожевые псы, не говоря уже о том, что Саяна, принца и слугу Теона, заранее ждали. Однако дверь в дом все равно оказалась запертой. Саян легонько постучал в нее костяшками пальцев. — Кто там, а кто такая? — донеслось изнутри на корявом реномату. Прибыли клиенты, и Саян тут же перешел на Марнейский, сын местного князя в сопровождении двух слуг. Даже через толстую дверь было отлично слышно, как внутри кто-то вздохнул от облегчения. Это точно вы? Дверь приоткрылась, в щель просунулся горбатый нос еще одного слуги доктора Двига. На этот раз Марнейц. На слугу и помощника доктора Двига марнейская речь призвала самое, что ни на есть благоприятное впечатление. И пусть на лице слуги до сих пор изображена мина со серьезности, однако глаза сияют от радостного облегчения. — Да, это мы, уважаемый, — Саян поднял руки. — Пистолет, пожалуйста, опустите. — Ах да, простите. Слуга тут же запихнул револьвер обратно в черную кубуру на поясе. — Прошу вас, проходите. Крепкая дверь в дом распахнулась саян опять самый первый вступил на порог сандалии легко соскочили с ног и плюхнулись на землю возле крыльца как истинный тосунарец саян вступил во вовнутрь жилища в одних табе кто это Румлингао перешагнул порог следом саян скосил глаза Принцесса сам не заметил как сбросил свои сандалии у крыльца снаружи это шеллен шан Саян склонил голову. Он не только слуга, а еще и помощник доктора Девига. Что ты ему сказал? Принц настороженно и напряженно оглянулся по сторонам. Что прибыл сын местного Дайме в сопровождении двух слуг. Как зовут сына Дайме и его слуг, вот у сын Шар интересоваться не стал. Деньги уже заплачены. А почему ты в первую очередь учишь меня патрийскому языку? Потому, Витус, что именно патрицы и истерийцы представляют для Тасунары наибольшую опасность. У Марнейской империи хватает своих неосвоенных земель. К тому же марнейцы гораздо чаще предпочитают договариваться с местными жителями, нежели палить по ним из пушек. Прошу вас, Витус. Саян, как и полагается, простолюдин отошел в сторону. Знаменитая выдержка самураев и холоднокровия помогают плохо, юный принц пялится во все глаза. Нужно признать, есть на что. Некогда легкий и воздушный тасунарский дом пережил, будто переболел, капитальную перепланировку. Более свежие и короткие доски указывают, где не так давно был проход вовнутрь дома. Вместо легких перегородок Из деревянных рам и тонкой бумаги появились капитальные стены и дверные косяки с дверями на стальных петлях. Ну а самое главное, оно же самое поразительное, это мебель. В доме доктора Девига полно мебель. В прихожей стоит легкая деревянная вешалка, а чуть дальше прямо на стене висит большое овальное зеркало. Через распахнутые двери отлично видно, как соседние комнаты заставлены шкафами, столами, стульями и комодами. Стены увешаны картинами. По меркам марнейцев дом просто хорошо меблирован, тогда как по меркам тасунарцев жилище безнадежно захламлено кучей совершенно ненужных вещей. Но больше всего Румулинга удивила капитальная печь. Принц так и замер с выпущенными глазами перед странным сооружением из красных кирпичей от пола до самого потолка. — Если это печь, — Румленгау беззастенчиво заглянул в темный зерк. — То почему она такая большая? — Ничего удивительного, Виц, Саян остановился за спиной принца. — морная страна холодная. Там подобные печи можно найти в каждом доме. Марнейцы предпочитают греть свои дома, а не греться самим в больших бочках каждый день или через день, как это делают тессонарцы. — Тогда зачем в доме столько мебели? — Румлингау махнул рукой. — Здесь же совсем не о чем дышать. А это еще одна культурная особенность, витуса. Иноземцы побогаче предпочитают хранить одежду, книги, посуду в шкафах, как вы изволите видеть. Саян указал на пузатый комод с бронзовыми ручками. У них не принято убирать вещи в специальные ниши под полом. Кроме того, мебель — показатель богатства дома. Чем больше этой самой мебели, тем богаче семья, что живет в этом доме. «Хорошо, а это что?» Румлингау заглянул в соседнюю комнату с затененным маленьким окошком. — А это, — Саян распахнул шире скрипучую дверь, — так называемая спальня. Как видите, здесь стоит кровать. Да — Да-да, Витус, иноземцы не спят на полу. — Да, вы правы, под кроватью традиционно много пыли. За последние два года Саяну много раз приходилось устраивать самые настоящие экскурсии по домам иноземцев. Каждый раз то сунарцы Будь то успешные торговцы или высокопоставленные самураи с выпученными глазами пялились на печи, кровати, столы и стулья. И каждый раз задавали одни и те же вопросы. Уж слишком велика разница в культуре и в образе жизни между жителями севера материка Науран и Тасурантовой. Самая дальняя комната в доме переоборудована под медицинский кабинет. Саян, как мог, спрятать улыбку. Несомненно, эта самая комната понравилась юному принцу больше всего. Понравилась хотя бы по той простой причине, что в ней много света, мало мебели и чисто. Простой стол, три стула, широкая кушетка и пара шкафов почти не загромождают медицинский кабинет. «Добро пожаловать, Витус!» Доктор Девига, мужчина сорока лет, Эльстиво улыбнулся. — Я уже давно жду вас. Еще одна культурная особенность. Марнейский врач предстал перед дорогими клиентами в ослепительно-белом халате и в не менее ослепительно-белой шапочке. Руки доктора де Вига, как и полагается врачевателю, аккуратные, мягкие, с тщательно постриженными ногтями. Другое дело, что в его движениях сквозит лакейская преданность и самое настоящее раболепие перед столь высокопоставленным клиентом, хотя доктор Девига даже не знает его имени. Саян поклонился в ответ. Обычное дело, медицинскую практику в далекой и дикой стране открывают не от хорошей жизни. Не исключено, что доктор Девига самым натуральным образом сбежал на другой конец Мирэма, от непосильных долгов или от безнадежной судебной тяжбы. Вряд ли он блистательный врач, скорее, посредственный. Но с предстоящей процедурой он должен справиться. — Добрый день, доктор, — Саян выпрямил спину. — Все, как мы договаривались? — Конечно, конечно, уважаемый, — доктор Де Вигель стиво улыбнулся. — Кто будет первым? — Арум Ренгау не владеет марнейским от слова «совсем». Однако он догадался, о чем спросил наземный лекарь, и тут же смутился. Черты лица принца заострились, а глаза вытянулись две узкие щелочки. Еще немного, и правая рука руму обнимет рукоятку катаны. — Саян! — голос принца едва не дрогнул от внутреннего напряжения. — Этот наземец и в самом деле сможет защитить меня от оспы? «Да, Витус всем поклонился, может. Иноземцы, особенно фатрицы, чистоплотностью не отличаются. По этой причине эпидемии оспы, бывало, выкашивали целые города и села. Вот иноземцам и пришлось найти средства против этой страшной болезни, иначе эта зараза запросто выкосила бы их всех». Обычно юный принц прислушивается к объяснениям Саяна. Другое дело, что не всегда верит в них. Вот и на этот раз складки на на Лингау так и остались собранными в кучу. По крайней мере, принц сомневается в эффективности прививки, а не в ее целесообразности. Прививку от оспы Витус придумали давно. Доктор Девига заверил меня, что проделывал подобные процедуры много раз с неизменно хорошим результатом. Впрочем, Саян демонстративно закатал левый рукав кимоно, если желаете, первым буду я. Расчет более чем верный. Кем-кем, а -кем трусом Румлинкао никогда не был. В юном принце тут же вспыхнула самурайская гордость. Родная сестра самурайской же спеси. Но уж нет, — Румлингау самым решительным образом сдвинул Саяну в сторону и взгромоздился на стул. Никогда раньше сидеть на высоком стуле принцу не приходилось. Неловко, то и дело, щелкая длинной катаной по ножке стола, Румлингау закатала левая рукав нательного кимоно. — Переведи ему, Саян. В глазах Румренгаус сверкнула решимость. — Пусть делает свое дело. — Конечно, Витус, конечно. Саян тут же склонил голову. Блаженная самоизоляция уберегла странную империю от опустошительных эпидемий. Случаи заболевания чумой, холеры или той же оспой бывают нечасто и еще реже носят массовый характер. Благо в Тасунаре личная гигиена и чистота жилища возведены в культ. Дома Тасунарцев, даже самых бедных, отличаются опрятностью, а туалеты не воняют мочой и фекалиями. Но от опасных инфекций никто не застрахован. Чаще всего болеют и умирают простолюдины, особенно бедные, чьи тела ослаблены голодом и прочим решением. Но заразная болезнь может зацепить и самурая, причем богатого и высокопоставленного, вплоть до самого императора. Именно Господа вела до огненного погребения двух или даже трех предков Румурингау. Вместе с дешевыми ножами, вилками, тканями и вином иноземцы завезли на землю то сунары старые новые опасные болезни. Последний месяц в Нандине резко выросло количество умерших от Оспы. Если так и дальше пойдет, то столицу может потрясти самая настоящая эпидемия. Что хуже всего, Оспа проникла во дворец. Так, неделю назад слуги Ашовану, который старательно тер пол в комнате рума прямо на глазах принца стало плохо. Другие слуги буквально на руках унесли его прочь. Через несколько дней Саян лично рассказал Руму что слуга Шон умер от тяжелой формы воспы Тогда же Саян и воспользовался случаем и уговорил принца сделать прививку от этой болезни, благо иноземцы умеют это делать. Расходы на врача-иноземца Саян взял на себя. Таеш Ленгау, отец принца, до сих пор не в курсе. Хотя, и это нужно признать, в первую очередь Рума-Ленгау прелестила возможность прокатиться по Нандину-Инковнице, а не сама прививка. Как бы то ни было, юный принц теперь здесь, в кабинете марнейского врача, неуклюже сидит на стуле с закатом рукавом нательного кимоно. Доктор Девига понятия не имеет, сын какого именно даймё сидит перед ним, однако действует не просто аккуратно, а согласно всем писанным и неписанным правилам медицинской науки. В первую очередь Марнец протер кожу на руке Румлингау сырой ваткой. По кабинету тут же распространился запах медицинского спирта. Полукруглая головка блестящего скальпеля ловко надрезала кожу. Румлингау неприятно поморщился, но не издал ни звука. Буквально позавчера. Доктор Девига поставил на стол маленькую баночку с широким горлышком. «Мне удалось найти больного с легкой формой оспы и снять с него биологический материал». Стасунарца, на всякий случай уточнил Сайон. «Да, Витус, только стасунарца, как вы велели. У местных жителей, знаете ли, — доктор Девига усмехнулся, — кровь чище». «В баночку с широким горлышком...» Доктор Девига погрузил три черные нитки. Теперь, в некотором смысле, самое сложное. Чистая ватка стерла с руки Румренгау кровь. Марнейский врач тут же проткнул края надреза толстой иглой. Черная нить прошла сквозь кожу, словно через толстую ткань. На внутренней поверхности надреза осталось маленькое бурое пятнышко. «Вот и все, Витус!» Доктор Девига сдвинул края раны. Всего один шов, шрам будет совсем незаметным. Белый марлевый бинт плотно обмотал руку Румлингау. Впрочем, уже завтра повязку можно будет снять. И что теперь, я заболею? Румлингау расправил рукав нательного кимоно. Не совсем так, Витус, тут же произнес Саян. «Недели две вы ничего не почувствуете, ну а потом вполне возможно. Вас ждет легкое недомогание. На вашей руке может появиться сыпь, но оспин, после которых остаются те самые знаменитые рубцы, быть не должно. Еще недели через две вы окончательно выздоровеете. Зато потом вам будет совершенно не страшна черная оспа, та самая, от которой чаще всего умирают. О том, что такая прививка, зачем она нужна и как действует, Саян подробно объяснил Румулингау четыре дня назад, ну а сейчас юному принцу просто нужно успокоиться. В основной империи черная оспа набирает силу, однако во всей Тасунаре вряд ли найдется хотя бы сотня привитых от нее людей. Следом за принцем Саян сгромоздился на несуразно высокий стул и закатал левая рука в кимоно. И смех, и грех. За двадцать два года жизни в тасунаре он совсем разучился сидеть на высоких стульях. Хотя в свое время пришлось потратить массу времени и сил, чтобы научиться сидеть на полу, как настоящий тасунарец. Доктор Девига вытащил из маленькой стальной ванночки второй, точно такой же скальпель, с полукруглым лезвием. Про себя Саян улыбнулся. Понимает, Марнец, что самая лучшая дезинфекция — долгая, не меньше часа кипячения. Хотя для менее знатных клиентов он, в лучшем случае, протирает лезвие скальпеля спиртом. Острое тонкое лезвие легко подрезало кожу. Саян недовольно поморщился, но стерпел. Пусть доктор Девига скрупулезно соблюдает все меры дезинфекции. Но сам метод прививки от оспы нельзя назвать новым. Скорее, он устарел. Вариоляция – самый первый и самый простой способ привить человеку легкую форму оспы. Если Марнес не врет, то позавчера он и в самом деле нашел больного с легкой формой и соскреб с его кожи несколько оспиных пустов после чего перетер их и смешал с глицерином. Такая вакцина хороша тем, что может долго сохранять свои свойства во влажном и жарком климате, Тосунары. Готовы, уважаемый? Доктор Девига ловко стянул марлевый бинт на руке слуги Тиона. Личная слуга принца никогда не был сумураем, да и вряд ли когда-нибудь станет им. Однако довольно болезненную процедуру Тион перенес без единого писка. Слуга, словно сованием озвутимость, соскользнул со стула и тут же расправил левой рукав кимоно. Благодарю вас, доктор, Саян вежливо поклонился. Всегда к вашим услугам, доктор Девига склонил голову в ответ. Обращайтесь в любое время дня и ночи. Смею заверить вас, я не только прививки делать умею. Ничуть не сомневаюсь, уважаемый, вежливо ответил Саян. Однако нам пора. — Конечно, конечно, уважаемый, Утус Шар, рука врача, на помощника, проводит вас. Как бы доктор Девига не рассыпался в любезностях, как бы не зазывал воспользоваться его слугами в любое время дня и ночи, однако, как только Тион, личный слуга принца, спустился с крыльца, как за его спиной тут же глухо брякнул тяжелый деревянный засов. — А вдруг этот иноземец заразил меня черной оспой? Ромленгау легко запрыгнул на коня. — Вполне возможно, Ваше Величество. Саян забрался на спину весеннего ветра. Ступни сами нащупали стальные стремена. Бывает, что легкая форма оспы провоцирует тяжелую. Только в данном случае беспокоиться за честность Марнеца не стоит. Даже если он просто ошибся, ему все равно публично отрубят голову. Почему, собственно, Саян натянул поводья, за свои услуги он потребовал целый золотой кабан? Объяснение явно не понравилось юному принцу. Ноздри румулингау сердито раздулись, а складки на лбу собрались в кучу. Правая рука принца, того и гляди, в одно мгновение выхватит из ножен грозную катану. Он умеет, его учили. Вот так всегда бывает, — Румлингау неожиданно расхохотался, недовольство в раз слетело у лица. Ни одно смелое и полезное дело не обходится без риска. Да и поздно катаной махать. Принц пришпорил коня, гром развернулся в сторону ворот. Теперь только остается уповать на милость великого Создателя. Да обратит он на нас свое божественное внимание, — тихо добавил Саян. Маленькая кавалькада быстро выехала на пряную улицу. Местный слуга марнейского доктора торопливо захлопнул ворота. Саян на миг бросил взгляд через плечо. Да, опасность заболеть черной оспой более чем реальная. Иноземцы, сами того не ведая, занесли на островную империю новые болезни, в том числе и новые виды оспы. Но прививка от очень опасной болезни Все же не самая главная причина, по которой Саян уговорил юного принца ничего не говорить отцу и сам вызвался оплатить далеко не дешевые услуги иноземного врача. Великолепный конь по кличке Гром под седлом Румуренгау, как обычно, ускакал далеко вперед по пряной улице. Группа иноземных матросов в полосатых шерстяных рубашках. Стадом испуганных баранов прижался к забору. Двое наиболее храбрых успели вытащить из ножен массивные морские ножи, будто эти железяки сумеют им помочь против самурая высшего ранга, который вот уже второй десяток лет усердно практикует боевое искусство. Только принц не обратил на пугливых моряков ни малейшего внимания. Саян и слуга Тион, у которых под седлами куда, как менее резвые кони, заметно отстали. Ничего страшного. Саян легонько ткнул весеннего ветра пятками в бок. Конь тут же перешел на рысь. Далеко один принц не ускачет. Сегодня, сам того не подозревая, Румлингау с блеском выдержал еще одно очень важное испытание. Впервые в жизни он пошел против воли отца. Пусть император всего лишь не в курсе, но он точно запретил бы своему сыну посещать доктора де Вига, к тому же иноземца. А Румлингау прекрасно знает об этом. В ближайшие годы Румлингау предстоит стать знаменем для всех прогрессивных сил Тассунарской империи, а после сменить на троне отца. О прямом дворцовом перевороте не может быть речь речи. Убийство родителя юному принцу никто и никогда не простит. Но вот пойти против отца Румулингау все равно придется. А так прецедент уже есть. Во второй раз юному принцу будет гораздо легче. Пряная улица с чудными домами иноземцев осталась позади. Румлингау несколько попридержал коня. Его черные накидка и шаровары мелькают впереди всего в каких-то пятидесяти метрах. Но вот гром перешел на шаг. Не прошло и двух минут, как Саян и Слугатион окончательно догнали принца. Но тут из какого-то переулка прямо на улицу вывалился больной простолюдин. Руки, ноги и особенно лицо несчастного густо утыканного родливыми оспинами. Сквозь дыры и вдрызг заношенного кимоно проглядывает тощие и ребра, точно так же усеянные зловещими пузырьками. Прохожие в ужасе шарахнулись в стороны от больного нищего. И куда только смотрят досины, — Румлингау недовольно поморщился. — Досины, Витус, тоже люди, и точно так же боятся заразиться, — заметил Саян. Впрочем, несчастному уже не помогут ни досины, ни лекари. Еще до того, как этого нищего доконает оспа, его убьют оскверненные. В Тусунаре нет и никогда не было благотворительных больниц. У несчастного больного и без этого не осталось никаких шансов получить помощь или хотя бы милостыню. Нищий для того и вылез на одну из оживленных улиц, чтобы оскверненные члены самого низшего сословия островной империи добили его и тем самым положили бы конец его страданиям.